Унижение Алукул, готовившийся прийти на помощь Фабию и Триарию, избежал поражения лишь потому, что воины отказались подчиняться его приказу. Алукул бросился к солдатам. Не было такого унижения, которому он, зная о том, что близко бира его ждут, себя не подверг. Он уговаривал каждого солдата поодиночке, но они отворачивались от него, швыряя ему под ноги пустые кошельки. Они вспоминали, как он заставлял их осаждать бесчисленные горные крепости, как он нагружал их вместо мулов, провиантом и частями военных машин. Когда же наступало время брать богатые города грекулов, он договаривался с ними о добровольной сдаче, и то, что должно было наполнить кошельки воинов, доставалось ему одному. И пришлось деятельному Лукулу, уже доложившему Сенату, что Митридат и Тигран разгромлены, видеть, как первый, оправившийся от ранения, обходит освобожденный от легионов понт, а второй опустошает Каппадокию, мстя Эллином, выдавшим Тиграна Керту. В конце же лета, когда срок должности Лукула истек, воины облачились в доспехи и, помахав перед носом Лукула мечами, вовсе покинули лагерь. В отчаянии Лукул кинулся к Клодию, Он схватил его за руки, вспоминая о бывшем родстве и о своих благодеяниях. Но юный наглец холодно отстранил старого полководца. Протягивая свиток, скрепленный сенатской печатью, он с улыбкой сказал, «Ты никто. Теперь полководец Помпей».